Изысканная мебель и великолепный вид на заботливо ухоженный сад полностью поглотили его внимание. Теперь ему не хватало разве что хорошей сигареты. Если Кейт и вправду мертв, он мог бы потом... К черту, оборвал он себя. Почему я должен все время думать только об этом? Синтия не имеет отношения к его задаче. После захода солнца быстро похолодало. После торжественного обряда огонь посчитался священным. Были зажжены лампы, а потом зазвенел гонг. Раб известил, что ужин подан. Эверард шел за ним по длинным коридорам, стены которых украшались образами солнца и бычьими головами, и прошел между двумя стражами с копьями. вярко освещенную комнату, пол и потолок которой, не ковря уже о стенах, были сплошь из тяжелых ковров. По эллинскому обычаю у стола стояли два ложа. Не эллинскими, однако, были тарелки и приборы из чистого золота. Рабы стояли на готове сзади. Откуда-то доносилась приглушенная музыка. встречу Эверарду улыбался лидийский царь Крес. Он выглядел еще совсем неплохо, но с тех времен, когда его богатство вошло в пословицу, его одолела старость. Волосы над головой серебристо трепетали, а борода была белой. «Приветствован будь Меандрос и Афин», — встретил он гостя, который поцеловал его в щеку. «Приветствую тебя, мой господин, и благодарю за дружеский прием». «Да не отвратит тебя эта простая пища», — продолжал бывший царь и указал на богато уставленный стол. «Я думал, что...» «Он заколебался. Я всегда чувствовал расположение к Эллинам. Мы хорошо проведем время». Ты оказываешь мне больше почета, чем я заслуживаю, мой господин. Они ужинали в мире и спокойствии, а Эверард имел возможность распространиться о своих вымышленных приключениях. Крез не раз прерывал его и задавал вопросы, но Эверард быстро пришел к мысли, как отклонить от себя подозрения. «Времена и вправду начинают меняться», — вздохнул, наконец, его хозяин. «Никогда еще мир не знал лучшего и добрейшего властителя, чем Кир и...» Эверард догадывался, что крест хвалит царя на тот случай, если бы в его дом проник шпион. Но он был недалек от правды. «Сами боги пекутся о нашем царе», — кончил Крес свою хвалебную речь. «Если бы я мог подозревать, что все это было в самом деле так, как в той повести, что мы часто слышим от людей, я никогда не посмел бы противостоять ему. Никто не может сомневаться, что он питомец богов». Эверард по греческому обычаю мешал вино с водой, хотя про себя жалел об этом. А что это за повесть, мой господин? спросил он. Я знаю только, что царь, сын Камбиза, который правил своей провинцией от имени Медов. Что же говорят об этом еще? Крез наклонился вперед, его глаза засверкали непонятным блеском. и вдохновением вместе. О том, о чем известишь и из своих земляков, когда возвратишься в Эладу. Остяк отдал свою дочь Мандану за Камбиза, потому что хотел поплотнее привязать к себе и к своему дому вассалов. Камбиз однако тяжело заболел. Если бы он умер, а его сын Кир стал правителем, то возникла бы опасность, что провинция Аншан отпадет от империи Медов. Сны ведь уже предостерегали короля Медов, что Кир станет причиной падения его